Бил, — Беверли! — позвал он, спина и руки гудели от боли. Ричи весил никак не меньше пятисот фунтов. — Положи его на землю, — шептал разум, — он мертв! — Ты чертовски хорошо знаешь, что он мертв! Так чего бы тебе не положить его на землю? Но он не клал, не мог это сделать. — Беверли! — вновь прокричал он, — Бен, кто-нибудь! — подумал. Это то место, куда оно забрасывало меня. И Ричи, только оно забрасывало нас дальше, гораздо дальше. На что оно было похоже? Все уходит из памяти, я забываю. Бил, ему ответил голос Бена, неуверенный измученный, но достаточно близкий. «Где ты?» «Здесь, чел. Ричи, со мной он... ранен». «Говори...» — голос Бена приблизился... Продолжай говорить. «Мы убили оно!» — Билл двинулся на голос. «Мы убили эту суку! Если Ричи мертв...» «Мертв?» — голос Бена наполнила тревога. Он находился близко, совсем близко. А потом его рука, ощупывая темноту, легонько коснулась носа Билла. «Что значит? Мертв?» «Я... Он...» Теперь они держали Ричи вместе. «Я не могу его увидеть! В этом все дело! Я не могу его у увидеть!» «Ричи!» — крикнул Бен и потряс его. «Ричи! Очнись! Очнись! Черт тебя! Побери!» Слова наползали друг на друга. Голос задрожал. «Ричи! Ты очнешься, твою мать!» Из темноты раздался сонный, раздраженный, глуховатый голос. — Хорошо, Сток, хорошо. Не нужны нам никакие блинские купоны. — Ричи! — взревел Бил. Ричи, с тобой все в порядке. — Сука, отбросила меня, — ответил Ричи все тем же усталым голосом только что проснувшегося человека. — Я обо что-то сильно ударился. Это все, это все, что я помню. Где Бэби? «Там же», — ответил Банн быстро, рассказал им о яйцах. Я раздобил больше сотни. «Думаю, все». «Молю Бога, чтобы все», — сказал Ричи. По голосу чувствую что он приходит в себя. «Опусти меня на землю, Большой Бил, я смогу идти». «Шум воды стал громче». «Да», — ответил Бил. Все трое стояли в темноте, держась за руки. «Как твоя голова?» «Чертовски болит». Что случилось после того, как я отключился? Бил рассказал им все, что мог заставить себя рассказать. И оно мертво? В голосе Ричи слышалось изумление. Ты уверен, Бил? Да, ответил Бил, на этот раз я действительно угу, уверен. Слава Богу, выдохнул Ричи. Придержи меня, Бил, я сейчас болевану. Бил придержал. Ричи блеванул, и они двинулись в обратный путь. То и дело, ноги Билла отбрасывали в темноту что-то округлое, осколки, скорлупы, яиц паучихи, которые раздавил Бен, предположил он. И по телу его пробежала дрожь, свидетельство того, что идут они в правильном направлении. И он радовался, что разбитые яйца сокрыты темнотой. «Беверли!» – прокричал Бен. «Беверли! Я здесь!» Ее ответный крик едва донесся до них, почти заглушенный рокотом воды. Они двинулись дальше, снова и снова зовя ее, ориентируясь по ее крикам. Когда они, наконец, добрались до Беверли, Билл спросил, нет ли у нее спичек. Она вложила их ему в руку. Билл зажег одну и увидел их призрачные лица. Бен одной рукой обнимал ричи, у которого подгибались колени, а из правого виска сочилась кровь. Беверли сидела, положив голову Эдди себе на колени. Повернувшись в другую сторону, он увидел лежащую на каменном полу одру. Ноги вытянуты, лицо смотрит в другую сторону. От паутинной упряжи практически ничего не осталось. Спичка обожгла пальцы, и Биллу пришлось бросить ее. В темноте он неправильно рассчитал расстояние, споткнулся об Одру, едва не упал. — Одра! — Одра! Ты меня с -с слышишь? Он сунул руку ей под спину, усадил, потом его рука нырнула под гриву волос, пальцы он прижал к шее, нащупал пульс, медленный и ровный, зажег еще спичку, и когда вспыхнул огонек, увидел, как отреагировали ее зрачки, Но отреагировали рефлекторно, потому что она по-прежнему смотрела в одну точку, даже когда он поднес спичку к ее лицу так близко, что покраснела кожа. Она была жива, но ни на что не реагировала. Черт! Такое хуже, чем смерти, Бил это знал. Одра находилась в кататонии. Вторая спичка обожгла ему пальцы, и он ее затушил. Билл, не нравится мне этот... Шум воды донесся до него голос Бена. Думаю, нам надо уходить. Как мы выберемся без Эдди? Пробормотал Ричи. Выберемся, уверенно ответила Беверли. Бил, Бен прав, нам надо уходить. Я ее возьму. Конечно, но мы должны идти. Куда? Ты узнаешь, ответила Беверли. Ты убил оно. Ты найдешь путь, Бил. Он поднял Одру, как раньше поднимал Ричи, и направился к остальным. По коже побежали мурашки. Одра превратилась в дышащую восковую фигуру. «Куда идти, Билл?» — спросил Бен. «Я не... Ты узнаешь. Ты убил оно. И ты найдешь путь». «Ладно, п пошли. Поглядим. Может, и сумеем отыскать дорогу. Беверли, возьми». Он протянул ей спички. «Как насчет Эдди?» – спросила она. «Мы должны вынести его». К -к «Как?» – ответил Билл. «Это... Беверли... Это место разваливается». «Мы должны вынести его», – согласился Ричи. «Давай, Бен». Вдвоем они подняли тело Эдди. Беверли зажгла спичку, первой подошла к двери из сказки, открыла ее... Билл протащил в проем мудру, держа ее подальше от пола. Потом Ричи и Бен вынесли Эдди. «Положите его», — сказала Беверли. «Здесь он может остаться». «Тут слишком темно», — Ричи вскликнул. «Вы понимаете, тут слишком темно. Эдс, он...» «Нет, все правильно», — возразил Бен. «Может, именно здесь он и должен остаться». «Думаю, именно здесь». Они положили Эдди на землю, и Ричи... поцеловал его в щеку. Потом посмотрел на Бена невидящими глазами. — Ты уверен? — Да, пошли, Ричи. Ричи поднялся, повернулся к дверце. — Пошла нахер, сука! — неожиданно крикнул он и захлопнул дверцу, пнув ее ногой. Раздался громкий щелчок, словно дверца не только закрылась, но и защелкнулась на замок. — Зачем ты это сделал? — спросила Беверли. — Не знаю, — ответил Ричи, но он знал очень даже хорошо. Он обернулся буквально перед тем, как спичка, которую держала Беверли, погасла. — Бил, Знак. На двери. — А что с ним? — выдохнул Бил. Его нет, — ответил Ричи. Дэри 10.30 Стеклянный коридор между взрослой и детской библиотеками неожиданно взорвался в яркой вспышке света. Стекло разлетелось зонтиком, посекло листву деревьев, росших поблизости. От такого обстрела кто-то мог бы серьезно пострадать, а то и погибнуть, но людей не было ни в библиотеке, ни рядом. В тот день она просто не открылась. Коридор, который так зачаровывал юного Бена Хэнскома, заново не построили. Разрушения в Дерри были столь велики, что две библиотеки оставили отдельно стоящими зданиями. Через какое-то время никто из членов городского совета Дерри уже не мог вспомнить, для чего предназначалась эта стеклянная пуповина. Возможно, только Бен и мог рассказать им, каково это – стоять снаружи холодным январским вечером, хлюпать носом, чувствовать, как в варежках имеют кончики пальцев, и смотреть на людей, которые ходят туда-сюда сквозь зиму без пальто и окруженные светом. Он мог бы им все это рассказать. Но, возможно, о таком не говорят на заседании городского совета, не рассказывают, каково стоять в холодной темноте и учиться любить свет. Впрочем, все это досужие разговоры, а факты таковы. Стеклянный коридор взорвался. Без всякой на то причины никто не пострадал, и слава Богу, потому что, согласно окончательному подсчету, количество жертв урагана, обрушившегося в то утро на Дели, если говорить только о людях, и так составило 67 убитых и более 320 раненых, и коридор так и не восстановили. После 31 мая пятого года, чтобы пройти из детской библиотеки во взрослую, приходилось выходить на улицу. А если шел дождь или снег, надевать пальто.